Я едва успел отскочить, когда Искариот снова атаковал. Его меч, пропитанный фиолетовой магией, свистнул мимо моего уха, задев мою одежду. Холод пронзил меня до костей, будто ледяной когтище скользнул по спине. Я задыхался. Каждый вдох давался с трудом. «Ты слаб, смертный», — прошипел Искариот, его демонические глаза светились злобой. Говорил он это не просто так.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 Первой спохватилась Славия и подскочила ко мне «Искариот тут!» Я продемонстрировал ей карту. Девушка удивилась, а потом вдруг, нахмурившись, произнесла «Разреши я разрублю этот аркан, чтобы уничтожить Искариота навсегда!» Нет.